Глава 24. Миры и твари. Вольеры взору открылись как-то сразу. Где-то метались звери, рычали, кричали, повизгивали, а где-то было совсем тихо, но клетка лишь казалась пустой. Разодранная туша барана, чьи рога застряли в решетке, говорила о том, что хищник рядом. Залег в тени и оттуда наблюдает. «Почему здесь так темно?» Саша кинула любопытный взгляд, пытаясь рассмотреть зверя. Но Арс подтолкнул ее к вольеру, возле которого столпились одногруппники. «Здесь свой режим дня и ночи. Большинство тварей предпочитает ночной образ жизни и не выносит яркий свет. Этот вид называется крокута, что означает «пятнистая гиена», — вещал заметно возбужденный преподаватель. Волнение выдавали пришедшие в движение руки. То они поглаживали и без того прилипшие к голове волосы, то лезли в карман за носовым платком, чтобы вытереть вспотевший лоб. То расстегивали тесный воротник, а потом, будто спохватившись, снова застегивали его. Саша вскоре поняла, что так взбудоражило лорда Хайреда. Стоящая посреди клетки с низко опущенной головой гиена была невероятных размеров. Арс присвистнул. «Это тварь из земли?» спросила одна из студенток. Саша оглянулась на нее и заметила бледное лицо Касса, который стоял в шаге и напряженно разглядывал хищника. «Позвольте усомниться». Рыбьи глаза Хайреда нашли девушку, задавшую вопрос. «Те гиены, что водятся на земле, весят от силы 60 килограмм, а это в два раза больше. Как минимум». «Господа, обратите внимание на ее мощные челюсти и лапы. Я не позавидую тому, на кого она нападет». «Вообще-то это он». Арс стукнул пятерней по решетке. Та загудела, но зверь не шелохнулся. Лишь шерсть на загривке заметно поднялась. «Да, этот экземпляр определенно самец, но...» Замялся профессор, подыскивая правильные слова. Его глаза блуждали по лицам студентов, а когда он встретился со снисходительным взглядом принцессы, то вовсе стушевался. «В клане гиен царствует матриархат, а потому...» Голос упал почти до шепота. «Видите ли, их самки всегда крупнее самцов, а из-за высокого уровня тестостерона у них порой вырастают ложно-мужские половые органы». Причем настолько внушительного размера, что отличить мужскую особь от женской непросто, особенно на расстоянии. Но данный представитель гораздо крупнее любого опасного вида». Лорд Хайрет зажмурился и быстро выпалил. «Просто боюсь представить, как выглядит слабый пол в этой стае». Гиена рыкнула. Ей будто не пришлась по душе речь профессора. А потому сдается мне, что нам посчастливилось лицезреть не просто Крокута, а Патчи крокута. Профессор, изъясняйтесь проще, и желательно покороче тут невообразимо пахнет. Самфира показательно принялась обмахиваться надушенным платочком. Ее подружки, выражая поддержку, и вовсе разыграли спектакль: театрально закатывали глаза, морщились и всем своим видом показывали, что готовы потерять сознание. Лорд Хайрит снова вытер лоб. Действительно, разодетым в пух и прах студенткам, пребывание в зверинце давалось тяжело. Помимо неприятного запаха, последних сил лишал чересчур влажный воздух. «Система кондиционирования явно отсутствует», убрала с висков прилипшие волосы Алекс Дафой. «Где же их хваленные погодники?» Один амулет, и здесь было бы свежо, как у осеннего моря. Если короче, то эта гиена похожа на реликтовый вид, вымерший миллионы лет назад. Хамство царственной особы несколько ослабило исследовательский трепет лорда Хайрида. Но он все-таки попытался заразить им студентов. «Вы просто не представляете, как нам повезло лицезреть подобную редкость!» «Они водились в агриде?» Арс присел на корточки. Гиена подняла голову и понюхала воздух. «В том-то и дело, что гиены никогда не водились в нашем королевстве. Я же говорю, исключительная редкость». Но клан гиен прекрасно чувствует себя в песчаном Хайурбате. И там нет никакого матриархата. Александра вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть замершего зверя. Он заметил приподнявшуюся на цыпочке студентку, дернул ухом и вдруг растянул пасть в отвратительной улыбке. Неужели оборотень? Шаша никогда не видела ни процесс обращения человека в животное, ни тем более сам результат этого превращения. Хаюрдаги предпочитали не показываться на глаза смертным в своей второй ипостаси. Даже детей оборотней уводили от матерей, которые зачастую были уроженками других королевств. Лишь однажды, когда Саша достала Хаюрба в бою и срезала ножом с его плеча лоскут кожи, заметила, как пошла рябь по его обнаженной спине, а в глазах блеснул желтый огонь. «Мы все поняли, профессор. Позвольте нам возвратиться в аудиторию». Самфира не стала ждать одобрения, развернулась и в сопровождении стонущих девиц направилась к выходу. «Алекс, ты идешь? вывел из ступора Сашу Арс. Они оставались последними, кто еще не поднимался по лестнице, ведущей на свободу. Александра кивнула. Уже повернувшись спиной к клетке, она услышала тихое «Ша-ша». Гиена улыбалась, но лучше бы она рычала. Лорд Хайрит азартно вещал, вывешивая все новые и новые картинки тварей. Некоторые были настолько ужасны, что вызывали трепет не только у слабой половины человечества. Но лишь одна из студенток не ахала и не прижимала руки к груди, а не мигая сверлила взглядом доску. И вовсе не потому, что носила заслуженное звание грозы Академии. Саша смотрела и не видела ни высасывающую душу кротиру, безволосую тварь, чью мешкообразную тушу венчала небольшая голова с чувствительным хоботом, Ни кузелла, гигантскую бабочку с великолепными крыльями, один взмах которых мог лишить человека кожного покрова. Его разъедала цветная пыльца, сыплющаяся с них. Ни древообразное существо, захватывающее и засовывающее жертву гибкими ветвями в дупло рот, где она медленно переваривалась, питая новые побеги. Все потом, и иноземные чудовища, и способы защиты от них, которые будут отрабатываться на летней практике, это Александра успеет освоить, если... если доживет до следующего занятия. Свистящий шепот, как заезженная пластинка, звучал в ее голове. «Ша-ша!» Что это было? Простое совпадение? Могут ли гиены издавать подобные звуки? Виск и жуткий хохот Саша помнила. Когда-то смотрела передачу по телевизору, но шипение. Если допустить, что гигантская гиена вовсе не реликтовый зверь, завезенный из неведомых миров, а оборотень из Хаюрбата, то получается тайна танцовщицы шаши раскрыта. Страшно представить, что сделает Хаюрб, если радостная весть о вполне живом птенце долетит до него. Саша закрыла глаза Так, не паникуй. Лучше быть готовым к тому, что в клетке сидит один из членов семейства Гиен, чем трусливо оправдываться шалящими нервами. Покоя все равно не будет. Но как оборотень узнал ее? Ведь она никогда, никогда не появлялась в оазисах без соответствующего диви макияжа. Терпела жару, пыль дорог, но всегда придерживалась правила. Ни одна живая душа не должна знать, как она выглядит на самом деле. Только иллюзия, только золотом сияющее тело и искусно накрашенное лицо. Память тут же услужливо подсунула картинку, где гиена принюхивалась к Карсу. А если оборотень обратил внимание вовсе не на царевича, а учуял и узнал мой запах? Такое ведь возможно? У хищников сильно развито обоняние, а танцовщица Шаша — позволяла себе запрыгнуть на колени Хайурдага, прикоснуться к его телу, а потом и вовсе поцеловать. «Вспоминай, верхова вспоминай, где ты могла встретить оборотня из клана Гиен?» Сердце остановилось. В ужасе Саша зажала ладонью рот. «Варидаг?» «Тебе плохо?» Арс участливо наклонился. «Меня тоже от одного вида этой твари тошнит». «Можно мне выйти?» — поднялась с места Алекс Дафой. «Гроза Академии испугалась какого-то слезняка!» — принцесса закатила глаза. «Я посмотрю, что будет с тобой, когда этот падальщик начнет плеваться в тебя, переваренной плотью мертвеца!» Касс тоже поднялся. Подойдя ко второму ряду, он хлопнул по плечу и усадил на место забеспокоившегося Арса, который тут же поймал злой взгляд Самфиры. «Профессор, я провожу леди Дафой. Алекс ничего не видела. Она летела по коридору туда, где можно было умыться ледяной водой. Оборотни опасны, а гиены особенно. Агрессивные, хитрые, безжалостные. И я разорила их дом. Стоило бы предупредить ректора, что в зверинце сидит оборотень. Но как при этом не выдать себя? Чем закончится ее признание? Недобровольным визитом в тайное ведомство? Останется ли танцовщица, работающая на песчаного короля, на свободе? Смолчать? Но будет ли молчать оборотень? При любом раскладе она не жилец. Чёрт, и посоветоваться не с кем! Тебе лучше? Саша подняла мокрое лицо и увидела в зеркале касса. Он вытащил из кармана платок и протянул ей. «Да, спасибо». «В таком состоянии тебе не следует возвращаться. Сегодня целых две пары миров и тварей». Лорд Эрлик отказался забирать платок назад, и Саша не знала, куда его сунуть. Кас понял и сочувственно произнес. «Да, к такому зрелищу трудно привыкнуть. Хочешь, я отведу тебя к лечебникам?» «К лечебникам? Мара, вот еще одна нерешенная проблема». — Нет, не надо, я пойду к себе. Касс все-таки проводил ее до комнаты. Кивнул Маре, которая, увидев бледную подругу, кинулась навстречу. — Что? Что случилось? Ей стало плохо после посещения зверинца и рассказов о тварях. — Я позабочусь о ней, — заверила Мара, закрывая дверь перед носом касса. Саша упала на кровать и отвернулась к стене. Соседка не стала докучать расспросами просто сняла с ног подруги туфли и укрыла своим покрывалом. Сама села рядом. Холодная вода все-таки подействовала. Паника потихоньку сходила на нет. Прежде чем дергаться, надо бы убедиться, кто на самом деле сидит в клетке. Хороша же она будет, если отдаст себя в руки тайного ведомства из-за простой гиены. Можно, конечно, поступить иначе, собрать вещички и скрыться в неизвестном направлении а ректору отправить письмо, что у него в зверинце находится самый настоящий хайурдак. Саша даже представила, как вытянется лицо из старички, когда та поймет, как ее нерадивая ученица была права. Клан Гиен все-таки существует. Сейчас наверняка все на занятиях, и лишних людей в зверинце нет. Если повезет, я буду там одна. Саша, размышляя, ковыряла пальцем краску на стене. Решетка крепкая, я это заметила, когда Арс ударил по прутьям. Замок без применения магии не откроешь, поэтому опасаться, что оборотень вырвется и придушит, не стоит. Но на всякий случай нож с собой захватить не помешает. Если эта тварь все-таки гиена, и меня кто-то нечаянно услышит, в лучшем случае сойду за сумасшедшую. А если в клетке сидит Дак, то я пойму, как действовать дальше. В этот «дальше» входили или побег с последующей отправкой письма-предупреждения, или смех над собственными страхами, из-за которых она нагородила в своей голове чёрт знает что. «Ты куда?» — всполошилась Мара, когда Саша решительно поднялась и вытащила из шкафа сумку. «По делам!» — натянула мягкие сапоги и незаметно от соседки сунула за голенище нож, который купила еще на эльфийской ярмарке. «Одинокой девушке без личного оружия никуда». «А какие у тебя могут быть дела?» Александра смерила соскочившую с кровати подругу долгим взглядом. «Мара, а какие у тебя могут быть дела? Как я сегодня узнала, студентку Качиру отчислили из академии еще месяц назад?» Ответила не сразу. Задержка была всего на пару секунд, но Саше этого вполне хватило. «Ой, а разве ты запамятовала, что я готовлюсь пересдать лечебную символику? Руны там разные!» Мара замысловато покрутила в воздухе пальцем, напоминая подруге предмет разговора. «Так же, как готовилась пересдавать экзамен лорду Пихнику?» «Ну да!» «Совсем завралась! Лорды не преподают ни могильникам Мара хлопала ресницами и не знала, что сказать. У двери Саша оглянулась. «И верни мой учебник по истории древнего Агрида!» Подруга, готовая перейти в разряд бывших, сглотнула, как-то вся подалась вперед, приложила руку к груди и с честными причестными глазами произнесла «Здоровьем нашего старосты, день и ночь, радеющего о благополучии деревни далекие холмы, клянусь, не брала я твой учебник!» Она трижды поцеловала собранные в щепоть пальцы, призывая в свидетели присветлую пару. С этим в агриде не шутят, а потому Саша замерла на пороге. «А кто же тогда?» «Не знаю», — Мара развела руками. «Да и не мог в нашу комнату посторонний войти. Коврик-то охранный, не пустил бы никого лихого». «Должно быть, заглянул нелихой». Саша вспомнила разговор с куратором и задрала рукав. На локте наливался синяк. «Гад! Я ему еще покажу!» «Кому покажешь?» Мара от любопытства вытянулась в струнку. «Неважно!» В нос ударил острый запах зверинца. Стараясь ступать бесшумно, чтобы не вызвать любопытство обитателей клеток, Саша спустилась с лестницы, освещавшейся не так густо. Всего-то парой и тройкой ламп, и не сразу нашла нужный вольер. В полумраке. Они все выглядели одинаково. «Ух-ух!» Александра от неожиданности вздрогнула и молниеносно вытащила из-за нож. Заметив сидящую высоко в клетке крупную птицу, шумно замахавшую крыльями, перевела дух и сунула оружие назад. Вслед за ухающим стервятником завозились, закопошились, а то и подкрались на мягких лапах остальные обитатели зверинца. Саша кожей ощущала, как напряженно они за ней наблюдают. Постояла немного, ожидая окрика смотрителя, но такового не последовало, поэтому решилась, позвала оборотня. «Варидак!» Саша почти уверовала, что тот отзовется. Иначе зачем было называть ее по имени, признав в студентке Агридской академии танцовщицу Шашу. Если она все рассчитала верно, Хаюрдак откликнется и все сведется к тому, что он начнет торговаться. Его молчание в обмен на свободу. «Варидак!» Саша, поскользнувшись, едва не упала. Пришлось схватиться за прутья, оказавшиеся липкими. «Ух-ух-ух!» занервничала птица. Пронзительно завизжал какой-то мелкий зверек. Завыли, затявкали остальные. «Черт!» — задрав юбку, Александра переступила лужу. Кто-то разлил у вольера черное масло. Хаюрдак лежал у самого края клетки, у прутьев. Его рука вывалилась наружу, будто он из последних сил пытался до кого-то дотянуться. Из глаза мертвого мужчины торчал нож, а черное масло оказалось кровью.